Глава восьмая. Смирный господин. От Соборной улицы до Семинарской всего ничего. Миновать пожарный двор, пройти через небольшой пустырь, и вот он уже улица Семинарская. Пройти по ней чуть вверх, и недалеко от двухэтажного здания епархиального общежития стоит почти такое же здание меблированных комнат для приезжих с одним балкончиком на втором этаже. В этом доме снимал квартиру из одной комнаты и прихожей московский мещанин Иван Колобов, принявший место учетчика на оптовом винном складе купца Морозова. В холле гостиницы Воловцова встретила приветливая женщина лет 35 в закрытом чайном платье. «Я владелец этого небольшого, но уютного отеля», — не без гордости заявила она. «Хотите снять у нас комнату? Какую вы желаете с кухней, ватер-клозетом или, может, с ванной?» У нас есть превосходные номера на самый разный вкус. — Благодарю вас. Мне не нужна комната, — ответил Иван Федорович. — Так вы наш гость, — не отствовала женщина в чайном платье. — А кого вы пришли навестить? — Я пришел навестить вас. Неожиданно для женщины чуть насмешливо произнес у ловцов. «Меня — Меня? — вопросительно посмотрела на Ивана Федоровича владелица отеля и слегка отстранилась от него. Аless, дюнальный гость. Позвольте представиться. Судебный следователь по особо важным делам Павловцов Иван Фёдорович. Завалишина Анастасия Романовна, как-то нерешительно назвала себя владелицей мебеляжа. А вы к нам с какой целью? С целью задать несколько вопросов касательно вашего бывшего постояльца Ивана Александровича Колыбова, скорее отрепортавал, нежели промолвил Павловцов. Минуточком Анастасия Романовна всё ещё пребывала в лёгкой прострации. Сейчас я принесу книгу записей приезжих. Ладеница гостиницы отошла и через минуту вернулась с толстой янтарной книгой. Полистав её, она вскинула на Волосова взгляд и сообщила, что мещанин Колыбов Иван Александрович прибыл в отель с багажом, состоящим из двух чемоданов, 12 июля в воскресенье, предъявил вид на жительство и был записан в книгу постояльцев выписан в понедельник 14 сентября в связи с отъездом по Москву Что-нибудь об этом вашем постояльце вы можете сказать, Пантисол Севаловцов Ну а что я могу сказать, пожало плечами Завалишина Проблем с ним никаких не было, платил исправно Может какие-то гости к нему приходили, спросил Иван Фёдорович Кажется, да, но не часто, немного подумал ответила Анастасия Романовна Женщины не помню такого, пожалоплещами Анастасии Романовны, не могу сказать. А кто может помнить? Задал вопрос судебный следователь по особо важным делам. Горничная, а кто это уодалица мебельных комнат? Её имя фамилия спросил у лавцов. Марфа Кальмилетцвна последовал ответ. Она сейчас здесь, задал новый вопрос Иван Фёдорович и непреизвольно огляделся по сторонам. Но а где ж ей быть? Не могу дилос вопрос о Завалишин и взяв со стойки колокольчик громко позвонила. Горничная ивилась через несколько мгновений. Вот Марфа. Господин судебный следователь желает с тобой побеседовать, слегка поклонилась горничной Коловцову Анастасии Романовна. О чём? Я ничего такого не делала. Остановился за несколько шагов до Ивана Фёдоровича Марфа, зардевшись и теребя передник. И как её не подтолкнула сзади Завалишина? Пододвинуть горничную ближе к лавцову не удалось, а никто и не утверждает, чтобы чего-то сделали. Ни о чём таком я вас спрашивать и не буду. Кто нам родители или няньки успокаивающих малого дитятю произнёс Иван Фёдорович. Скажите только, хорошо ли вы помните вашего постояльца Колыбова? Это Ивана Александровича, что ли? Впервые посмотрел на лавцова горничная. Именно так, июл Иван Фёдорович. Но так помню, Князь дал вполне конкретный ответ горничной. А что? И так он вам показал всё, что есть быть понятным Марфу спасил Кулавцов. Смирный такой, господин, одним словом ответила горничная Кальмерицона. Не дрался. И больше ничего о нём не можете сказать, продолжал допытываться Кулавцов. А что говорить-то? растерянно посмутила на него Марфа. Дурного ничего не скажу, приличный такой господин. Всем быть такими быть, добавила горничная, метнув взгляд в Оловцова. Понятно, проборчал себе под нос Иван Фёдорович. И пойди тут разберись. То ли довольный ответом, то ли не очень. А гости к нему часто ходили? Не, не часто, ответила горничная и через паузу добавила: раз в неделю, может. И чем они занимались? поинтересовался Оловцов. Чем, чем? Вино пили, закусывали, а они в карты ещё играли, вспомнила Марфа а женщины, они приходили к Ивану Александровичу как бы мимоходом, спросил Иван Фёдорович. Горничная сделала обиженное лицо. Да что вы такое говорите, Иван Александрович были порядочным господином. Почему были, вдруг спросил Иван Фёдорович, насторожившись и внимательно посмотрел в лицо горничной-кармилицыной. Да их все уехали же недавно, и теперь их здесь и нет. А коли нет, значит, были, вполне ризонно заключила Марфа. «Все так, понятно», — опять пробурчал себе под нос Иван Федорович. «А вы помните, что происходило 27 августа, а вдруг резко перешел к другой теме воловцов? Это за день до того, когда генераль Шибелзобразову до смерти убили, спасила горничная?» «Именно так», — коротко ответил судебный следователь по особо важным делам. «Помню, че». Также коротко переспросила Марфа. «Можете мне рассказать об этом дне подробно», — попросил Иван Федорович. «Начиная с полудня, к примеру». «А чё ж не могу? Могу и рассказать. Чай не старуха какая-нибудь. Память имеется». «Двенадцать дня аккурат служба моя, и начинается, и же кламарха кормили сына и смошил лоб, вспоминая». «Значит, я убиралась, в номере четвертом, оттуда жилец Парамонов поутру съехал. Намусорил, ну прям как в конюшне». А что конь у себя дома проживаешь, так и мусорить можно? Задала риторический вопрос Марфа, никому не обращаясь. Горничная-то уберёт. Потом, которую в комнату для госпожи Розали Антоновны продолжала кормилицу, на которой баронесса Кноринг. Аня за всегда, когда приезжает в Рязань, останавливается у нас в одиннадцатом номере, пояснила горничная. Во сколько вы закончили убираться в этих комнатах, деловито спросил Головцов. Без четверти 3 пополудни, ответила горничная. А что в это время делал Иван Александрович? Как что, несколько раз смогла Марфа. Они же в это время на службе пребывают. И вот в тот день, конечно, пребывали при дядю Соловцов без всякой вопросительной интонации. Конечно, последовал ответ. А когда он пришёл, тон то горничной спастил Иван Фёдорович. Обнакновенно, в 6 часов. И что господин Колыбов делал потом, подеился уловцов? Прибывали в своей комнате снова сморгнула Марфа, теперь вопросы ей не казались страшными. А вечером, в котором часу он её покинул, задал провокационный вопрос Иван Фёдорович и получил на него от Марфы Кармирецины исчерпывающий ответ. Ни в котором они не выходили из своей комнаты, всё время сидели у себя в комнате. Когда я пришёл менять постельное бельё в половине девятого вечера, они сидели в креслах и читали книгу. Но ну, муж ото не выходил поздно вечером или ночью, уже без всякой надежды спросил Иван Фёдорович, и услышал примерно то, что и рассчитывал услышать. "Не, ежели бы они выходили, я бы заметила, потому как иначе как мимо меня им никак не пройти. Ни через окошко же вылазить". И то верно. Всё было ясно, это было чистейшее алиби. Иван Колы был, похоже, никакого участии в убийствах не принимал. Конечно, прибывая в конце августа и первой декаду сентября в Рязани, он слышал о двойном убийстве на улице Владимирской, и расшибе безобразвы и её горничной, которые занимала весь город. Однако в нём московский мещанин Иван Александрович Колыбов отнюдь не замешан, а его рассказ по рязанскому участку есть ни что иное, как выдумка его больного ума. Всё-таки прав рязанский прокурор Глепонов: сама отравителю Колыбову было просто негде умереть и он выбрал камеру в полицейской части своим последним пристанищем в грешном мире. А чтобы с ним обращались в должной мере уважительно и, не дай бог, не прогнали, он и наплыл про себя всякую несуразицу. После горничной Марфы Кальмирицыной был опрошен в швейцар-гостинице. Как и ожидал судебный следователь по особо важным делам воловцов, ни вечером 27 августа, ни в ночь на 28-е, постоялец Колоба в здании меблированных комнат не покидал. Иными словами, Швейцар подтвердил Арибе Колобаева, что в свою очередь уже полностью убедил адвоцов в том, что Иван Александрович Колобаев никакого отношения к двойному убийству на Владимирской улице не имеет. Что ж, господин судебный следователь Рязанского окружного суда Сусальский. По жизни с термином карточной игры Преферанс, первая взятка ваша, но это ещё не конец партии, это лишь её начало. Конечно, предстояло ещё показать фотографическую карточку Колыбова на предмет опознанию всем проживающим у бывшей усадьбы генерала Безобразова и их соседям. Увы, интуиция подсказывала Воловцову, что все эти действия никакого результата не дадут. Однако провести их в том числе и для честей совести непременно следовало. Ведя расследование, Воловцов всегда сначала принимался за самое сложное и необъяснимое, оставляя простое и понятное на потом. Это было непременное правило, которое судебный следователь по особо важным делам неукоснительно соблюдал и не изменял ему ни при каких обстоятельствах. Им было решено показывать фотографию Колыбова для познания свидетелям или тем, которые, по его мнению, должны были его знать, и заодно не привлекать к себе особого внимания вести следственные действия, например, в причастности к двойному убийству Константина Тальского. Чем Иван Фёдорович и занялся с утра следующего дня, Первой, кому Воловцов показал фотографическую карточку Ивана Колобова, была Ольга Всеволодовна, супруга Тальского-младшего, взятого под стражу. Ивану Федоровичу было известно, что Платонина Евграфовна оженила своего племянника Серича внука на дочери генерала Безобразова. Генерал достойно позаботился об обеспечении дочери, положил на ее имя в городской общественный банк Сергея Живаго 27 тысяч рублей. Когда Ольга выходила замуж, то получила из банка деньги отца с набежавшими процентами, то есть около 30.000 рублей. В результате чего Константин Тальский из Тёртушкиного приживальчика превратился в вполне обеспеченного человека, правда, не на очень долгое время. В 1902 году генерал безобразу отбыл в мир иной, и Ольге Всеволовне отошла по завещанию генеральская усадьба. Каменный дом с четырьмя колоннами на парадном входе, с семью окнами на фасаде и деревянным мезонином с ветёлкой и деревянным флигелем, которым поселилась генеральская вдова Платониида Евграфовна. В этот дом с мезонином и направил свои стопы Иван Фёдорович Воловцов. Позвонив в дверь, он терпеливо прождал несколько минут, пока ему не открыла молодая, интересная женщина. "Такornisше прошу меня извинить", слегка приподнял он шляпу. "Меня зовут Иван Фёдорович Воловцов". Я судебный исследователь по особо важным делам в Московской судебной палате. Вы, госпожа Ольга Вселенная Тальская, хозяйка этого дома? Да, это я. Позвольте пройти, мне нужно задать вам несколько вопросов в связи с арестом вашего мужа. Пожалуйста, проходите, отступила в сторону женщина. После светских любезностей у Лавцов показал ей фотографию Колобова. «Сгляните повнимательнее, вы случайно не встречали этого человека?» Ольга Всеволодовна взяла фотографии и через несколько секунд вернула ее, равнодушно добавив. Этот человек мне совершенно не знаком, уверена, что никогда его не встречала. «А события этого трагического дня вы хорошо помните?» – спросил уловцов, внимательно усматриваясь в Ольгу Всеволодовну. Мила, воспитана, получила весьма неплохое образование. Всего-то небольшая заминка, после которой она уверенно отвечала. Обо всем я уже говорила полицейскому дознавателю. Знаете, совсем не помню его фамилию, но она мне была как-то без надобности. А еще рассказывала судебному следователю Сусальскому и точно сдобавила. Но если это хоть как-то сможет помочь моему мужу, то я смогу об этом рассказывать хоть сто раз. Но сто раз будет лишнее, а вот еще один раз, если вас не затрудит, то будьте любезны. Улыбнулся Воловцов и достал памятную книжку. "21 год", промолвила Ольга Всеволадовна и начала говорить. В тот день, 27 августа, Костя, простите, Константин Леонидович, весь вечер находился дома. Играл с детьми, их у нас двое, уточнила Тальская. Особенно его забавляла Варенька, наша младшая дочка, которой недавно исполнился годик. Где-то около 8:00 вечера к нам пришла протеня Диегографovna и пребывала у нас до половины 1:00 по полуночи. Мы играли в карты и пили чай с вареньем. Иван Фёдорович вспомнил из угадовного деда, что то же самое показала кухарка татарских нотарий Бедова. Она же рассказала, что чуть позже половины первого супа гитарский легли спать, и никуда не выходили вплоть до того момента, покуда не обнаружился пожар в лигеле. А что было потом, после того, как уж-то безобразилось, спешил судебный следователь по особо важным делам. Явдостаев лезет, что дети спят, и пошёл в спальню, минут через 10 пришёл Константинレオпольдович, и мы уснули. «Прошу прощения за нескромный вопрос», — предупредил Воловцов. «Вы спите вместе?» «Да», — спокойно ответила Ольга Всеволодовна. И, предосхищая последующий вопрос судебного следователя, добавила. «Если бы муж вставал ночью и куда-нибудь выходил, то я бы заметила. Я очень чутко сплю». «А муж ваш, стало быть, той ночью никуда не выходил?» С едва уловимой вкратчинкой в голосе спросил Иван Федорович и несколько пытливо посмотрел в глаза Тальской. «Нет» без всяких колебаний ответила Ольга Всеволадовна и спокойно выдержала его взгляд. Ваш муж обычно крепко спит, как бы между прочим спросил Волацов, продолжая смотреть в глаза Тальской. Да, как-то не очень решительно ответила Ольга Всеволадовна, и от юда от судебного следователя узор, что, конечно, не означало, что она говорит неправду, хотя поэтому-то его настигла разбудили с деловит, что это говорится сугубо для себя, негромко произнёс Иван Фёдорович. — Да, поэтому, — уже тверже произнесла Ольга Всеволодовна. — Когда наша служанка прибежала нас будить, приговаривая пожар во фригеле «Пожар», я проснулась первой и едва добудилась мужа. Так что в ту ночь он крепко-крепко спал. — Но то, что он крепко-крепко спал, говорит, скорее не в его пользу, — слегка нахмурившись, произнес Воловцов. — Обычно так делают преступники, желающие обеспечить себе алиби. — Вы думаете, он притворялся? — с нотками гнева спросила Ольга Всеволодовна. Полотой Эдуард Сергеевич покачал головой. Насчёт притворялся ваш муж или нет, я ничего не думаю. У меня хватает мыслей по разным иным поводам, заверил тальский судебный следователь. Покуда я только собираю следственный материал. Кстати, согласно показаниям вашей горничной Кузьминой, ваш муж ночью на 28 августа всё же куда-то выходил. Она лжёт, едва не прожгла взглядом Лавцова Ольга, всё было давно. И это её вторичные показания. А первые показания, которые она давала полицейскому дознавателю, не отличались от моих. Константин Леонидович после ухода плазониды Евграфовы лёг спать и спал, пока его не разбудили в связи с пожаром во флигеле. А почему она вдруг изменила свои показания? Появился от такого взгляда Иван Фёдорович. И на каком основании ей лгать? Не так давно она просила у меня прощения и умоляла не выгнать её. Отвела на корейский с поперяющим взгляд от Олоцкого Ольга всего надувна. Тот судебный следователь, что допрашивал ее, как его, Сусальский, подсказал Иван Федорович. Сусальский, да, повторила Тальская. Так он просто до смерти напугал ее, сказав, что против Константина Леопольдовича достаточно улик, чтобы сослать его на каторгу в Сибирь. А она пойдет за ним следом, как соучастница, поскольку покрывает убийцу и поджигателя. Заявил, что в ночь на 28 августа он никуда из своей спальни не выходил. Вот она испугавшись, и я говорил до моего мужа, изменив правдивые показания на ложные. Ольга Всеводовна помолчала, а потом добавила. Но я её всё равно уволила. Напрасно, заметил я Иван Фёдорович, черкнув что-то в своей памятной книжке. Она может повторить ложные показания на суде уже в отместку за увольнение. Вы полагаете, что моего мужа будут судить? Тут Волоцов почти физически почувствовал, как в этой женщине, что разговаривала с ним, всё похолодело. Не исключено, не сразу от тетилон и с нотками участия добавил. Улики против него. Теперь настала очередь помолчать Тальской. Мне думалось, что вы приехали из Москвы, чтобы наконец разобраться в этом деле и не дать неповинному человеку незаслуженно пострадать, с большим укором произнесла Ольга Всеволодовна после недолгого молчания. Похоже, я ошиблась. Искренне жаль, что не оправдал ваших надежд, решил откланяться после этих слов с госпожой Тальской Иван Федорович. В чем-то убеждать и тем более оправдываться не имело смысла, да и незачем. А почему, собственно, этот Константин Тальский не может быть виновным? Судебный исследователь Сусальский, столь скрупулезно и детально проведший предварительное следствие, вполне может быть правым. Тальский зарезал генеральшу Безобразову и горничную Сенчину, а потом тихонько лег под бочок к супруге. Не зря же он выдумывал в своё оправдание ту тройку, которая в ночь на 28 августа ехала от Курцев в Лигеля и пускокала в сторону Рыбацкой Слободы, то наличие Некоева, давнего должника генеральши Безобразовой, которого она крайне страшилась. Да и то, что в ночь убийство его едва весьма и двода допустились 28-го подозрительно. Лада, поживём, увидим.